22 июля. Джон Хён неловко ходил у дверей, не находя себе места. Звук воды затих, и Сэ Хён вышла из ванной. Юноша сразу опустил глаза в пол. Судмедэксперт подвернула штанина до колен, и хромая подошла к кровати и присела на край. Вода по-прежнему стекала вниз по ноге, окрашиваясь в цвет крови. «Дайте, пожалуйста, салфетку». Джон Хён подорвался, будто бы все это время ждал этой просьбы. «Если что-то не так, говорите. Я сразу уйду». Он передал ей салфетки и снова принялся ходить туда-сюда у дверей, задев ногой стойку, на которой лежал чемодан. От неожиданного шума Са Хён вскинула голову. Ее глаза от испуга округлились. Джон Хён собрал руки на груди в извинительном жесте и отошел подальше. На этот раз он двигался почти беззвучно, чтобы не доставлять ей дискомфорт. «Просто посидите». «Хорошо». Офицер нашел стул и поставил его у стены, около входной двери. «Если вам захочется побыть одной...» «Да, да». Прервала его бормотание Сахион и открыла шторы. Девушка устроилась так, чтобы можно было смотреть в окно. Она обхватила колени, но в эту же секунду на одном выступила кровь. На мгновение она ощутила на себе взгляд Джон Хёна, но он тут же исчез. Только сейчас она смогла перевести дух. Сэхён не заметила, сколько времени прошло, но на колене уже появилась короста. К ее радости кости были целы, она лишь потеряла немного крови, ободрав кожу. Но уже появлялись крупные синяки, с которыми точно придется помучиться около недели. За окном светало. Из-за гор постепенно поднималось красное солнце. Уже пять утра. Стоило немного расслабиться, как она почувствовала, что все тело ломит так, будто весь предыдущий день она бегала без остановки. Только она успокоилась, как голову наполнили не самые хорошие подозрения. Джо Гюн с самого начала о ней знал. Сэхён прикрыла рот и зажала нос. Раньше она могла задерживать дыхание на целую минуту и даже больше, но сейчас без занятий спортом продержалась всего 43 секунды. Она попыталась прочистить заложенные уши, попытавшись избавиться от бессмысленных переживаний. Если Джо Гюн и правда знал, кто она такая, то она бы здесь не сидела. В последнее время она плохо спала и постоянно видела кошмары, поэтому, скорее всего, стала совсем невнимательной. По возвращении в Саул стоило сходить на витаминную капельницу и отдохнуть хотя бы день. Она встала с места, решив умыться, чтобы прийти в себя. Тут она заметила свернувшегося на стуле юношу. Он спал прямо напротив ванной. «Не обязательно их понимать. Нужно просто принять», — так он говорил накануне в участке. Она не знала, почему вспомнила эти слова, но они подходили ситуации. Джон Хион не задавал вопросов и беспрекословно следовал за ней. Сэ Хён подошла ближе. Почувствовав это, он вздрогнул, открыл глаза и, потирая их, встал. Девушка смотрела на него молча. Вдруг ей вспомнился такой привычный прохладный ночной воздух, в который она когда-то окуналась, не засыпая до рассвета.